Глава 4 «Лезь в багажник!» — чуть махнув автоматом, раздраженно приказал наемник. «Живо!» Не став спорить, я прошел к их машине и покорно залез в уже открытый багажник. Тросы нападавшие сняли только со своей машины, оставив внедорожник Романовых с длинными металлическими веревками. Впрочем, Виталий так сидел в полной готовности начать бой, ему и яма под днищем не помеха. Но приказ есть приказ, и слуга даже не шевелится, только смотрит на нас со злобой. Ей-богу, был бы одаренным, уже бы спалил всех к чертям. Я улыбнулся ему успокаивающе и подмигнул Кристине, пребывающей в откровенном ужасе. А потом дверцу захлопнули, едва не угодив мне по носу, и машина наемников рванула с места. Багажное отделение экранировали и сделали это качественно. Магией изнутри не воспользуешься. Бронированное стекло, отделяющее меня от салона, тоже голой рукой не выдавишь. Подготовились ребята неплохо. «Так все же, может быть, представитесь, господа?» — предложил я максимально миролюбивым тоном. «А ну, заткнись там!» — прикрикнул другой наемник, сидящий рядом с водителем. И вот его акцент я определил безошибочно. «Все же, когда большую часть жизни живешь рядом с тюрками, не узнать их говор нельзя». «Да ладно!» «Что, османские хана настолько обеднели, что теперь к нам экспортируют вместо товаров людей?» «Понимаю, почему ты решил переехать в русское царство? Наши красавицы по всему свету известны, а ты знал только одну пятак, да и та соседская ослицы», — произнес я. «Признаться, я тебе даже немного сочувствую, ты только недавно из своих степей в цивилизацию прибыл. Но ты ошибся. Ты не в том положении, чтобы угрожать княже Чоробского царства». «Сняжич, вы говорите крайне непристойные вещи», — качнул головы главный, сидящий ближе всех ко мне. «Вам должно быть стыдно», — сказал человек, который так и не представился, — отмахнулся я. «Впрочем, вас все равно ждет смерть. К чему мне знать имена мертвецов? ЦСБ знает о моем похищении. Романовы знают. За вашей машиной идет наблюдение. Камера ведь по всей Москве теперь. Так что куда бы вы меня ни везли, даже слепой нас найдет». Наемник хмыкнул. «Вы думаете, мы об этом не знаем, Дмитрий Алексеевич?» — спросил он и похлопал по стеклу между нами. «Беда современной молодежи — слишком полагаться на новые технологии и не подумать, что к любому замку есть свой ключ. Но сейчас это неважно просто дайте слово дворянина, что не дадите повода прострелить вам колени, и будете нас слушаться». «С чего бы?» — фыркнул я в ответ. Вы можете экранировать мой дар, но вам совершенно точно нужно доставить меня заказчику целым и невредимым, иначе ваш османский друг уже попытался бы отрезать мне язык. Заткнись. Недовольство тюрка, сидящего на переднем сидении, я почти кожей чувствовал. В этот момент мы заехали на подземную парковку гипермаркета и, сделав круг по этажу, внедорожник вкатился в распахнутые ворота фуры с маркировкой сети продовольственных товаров. Таких здесь было с десяток. Но только этот стоял посреди пути. Наемники выскочили из внедорожника и, оставив меня в одиночестве, вылезли из грузовика. Закинув внутрь приставную лестницу, по которой мы вкатились в фуру, бойцы захлопнули двери снаружи. Наверняка сейчас переоденутся и разойдутся, а меня повезут дальше. Связи у меня нет. Возможность выбраться из багажника отсутствует. Так что схема простая и действенна. Света внутри фуры не имелось. Впрочем, в салоне оставили работать лампочку. Видимо, чтобы я не слишком тронулся умом от страха. Впрочем, никакого негатива от ситуации я не испытывал. Я бы даже сказал, что ощущал некое воодушевление от приключения. Все же не нечасто при моем положении в обществе удается законно проверить свои силы в реальной боевой обстановке. Прикрыв глаза, я погрузился в транс и сосредоточился, проникая глубже в окружающий мир. Облако дара растеклось вокруг тела, занимая все пространство багажника. Каждой клеткой тела я чувствовал вибрацию машины. Окунувшись еще глубже в транс, уловил шум улицы. Мы уже выехали с парковки. Ориентироваться, где едет фура, я не мог. Для этого нужно досконально знать местность, а в Москве я все же гость. Да и не это было главным для меня сейчас. Наемник правильно сказал, к любому замку есть свой ключ. А помимо того, любой запор можно сломать. Просто нужно иметь ранг А или выше, чтобы манипулировать даром настолько тонко. Предосторожность отца, запретившего мне не только демонстрировать, но и говорить о собственном даре, снова играла мне на руку. Похитители наверняка получили информацию из официальных источников, где мой уровень B3. Иначе меня не стали бы пытаться похищать, а пристрелили бы на месте. Сделав глубокий вдох, я сел в позу лотоса и приступил к медитации. Для задуманного потребуется время, а мы нырнули в подземку в центре города, так что вряд ли мы скоро остановимся. Сила откликнулась легко. Сказывались годы практики. Мало кто знает, как именно работает родовая защита Романовых, впрочем, как и любой другой семьи. Известны в общих чертах свойства, но не точный механизм работы. Техническая сторона действия дара тайна только для внутреннего пользования. В конце концов, я не на пустом месте выдвинул претензии Николаевой. Миллиметр за миллиметром я ощупывал объем багажника, выискивая возможность для нанесения одного точного удара. Любая щель дает возможность выбраться наружу, просто делать это нужно крайне аккуратно. Одна ошибка, и можно получить такой рикошет в лоб, что в голове появится новая дырка. На удивление, слабым звеном экранирования оказалось не дверь, а стекло. В нижнем шве имелась незаметная глазу щель. не будь я столь усердным практиком, ни за что бы ее не обнаружил, слишком мизерный получается коридор, но я почувствовал. Однако в этот момент фура остановилась, и я открыл глаза. По-прежнему горела лампочка в салоне, за пределами внедорожника все та же темнота но двигатель грузовика затих. Мы приехали. Действительно, хочешь спрятать иголку, брось ее в сток сена. В это наемники не стали вывозить меня из столицы, а просто подобрали подходящее место. Дверь открылась, и я заслонил глаза рукой, чтобы защитить их от слишком яркого света. Мне в лицо бил здоровый промышленный фонарь, не позволяя увидеть тех, кто стоял снаружи машины. «Выгружай!» Внедорожник подхватили тросами и, приставив обратно подпорки вытянули машину лебедкой. Фонарь при этом повернули так, чтобы он бил в багажник, по-прежнему не давая даже осмотреться. «Вы свою задачу выполнили», — сказал все тот же незнакомый голос. «Сумма уже переведена». «Если что, вы знаете, где нас найти», — ответил главарь наемников, предусмотрительно не называя собеседника по имени. «Уходим!» Судя по топоту ног, похитители действительно ушли, оставив меня в компании неизвестных. Причем теперь говоривший заказчик никакого акцента не имел. Память на голоса у меня, к сожалению, паршивая, так что я вряд ли его запомню. «Вам, наверное, неудобно, княжич?» Обратился он ко мне с легкой насмешкой. «Уж простите, но мы не можем поступить иначе. Надеюсь, вы не будете долго мучиться». Больше он не сказал ни слова. Люди, с которыми заказчик стоял, отошли в стороны и скрылись из поля зрения. Фура, на которой меня доставили, вновь зафорчала мотором и уехала. Судя по звуку, не особо далеко. На ее место подъехал хрипящий двигателем грузовик, и я услышал, как со скрипом запускается бетономешалка. повела каким-то сюром. «Меня что, собираются вмуровать в бетон?» «Это слишком нелепо быть одним из сильнейших одаренных страны так глупо умереть». Однако смесь мощным шлепком плюхнулась на капот машины, убеждая в реальности происходящего. «Спасибо этому дому, пойдем к другому», — пробормотал я, создавая в замеченной щели небольшой щуп дара. Сила легко выскочила наружу, и я создал руку, которая дернула за рычаг багажника. Дверца с хлопком открылась, и я выглянул наружу. Раствора уже набралось до середины колес, так что спрыгивать в цемент я не собирался, — Подтянувшись, выбрался на крышу внедорожника и огляделся вновь. Я находился на одной из множества бесконечных столичных строек. Внедорожник стоял в яме, сейчас постепенно заполняющийся цементным раствором. Вокруг никого не было. бетон крутилась без водителя. Лишь фонарь продолжал бить в багажник. Неужели никто меня даже не остановит? Оттолкнувшись от крыши машины, я легко допрыгнул до уровня выше. Похоже, на какой-то будущей парковке. Очень уж красноречивое разделение на места для машин. А дыра, в которой хоронили внедорожник наемников, — элемент фундамента. Интересно, комиссия сразу поймет, что застройщику придется переделывать основания. Отряхнув рукава от несуществующей пыли, я двинулся в сторону выхода. Понятно, что кому-то мы, Романовы, перешли дорогу, раз этот враг пошел на столь серьезное преступление. Непонятно, почему меня не сторожат». Я уже видел выход впереди, но движение слева пропустил из-за тонкой гипсокартонной стены. Удар в скулу швырнул меня на пол. Тряхнув головой, я поднял взгляд. «О, любители слиц!» Мои губы расплылись в улыбке. Не стерпел, остался посмотреть, как я в бетоне купаюсь. Он попытался пнуть меня ботинком, но я легко перехватил летящую в лицо ногу и, провернув по часовой, услышал не только сочный хруст, но и краткий вскрик. А пока сын степей отскочил назад и потянулся к кобуре с пистолетом, я уже встал на ноги. «Больше меня ничего не сдерживает», — оскалился я, демонстративно снимая пиджак. «Ты ведь это понимаешь?» Тюрк не стал выдергивать оружие. Он повернул кобуру. Грохот выстрела ударил по ушам, а я поморщился. Уклоняться от пуль я не умею, конечно, однако родовая защита останавливает их в воздухе задолго до того, как я получу хотя бы царапину. «Я думал, ты умнее», — покачал головой я. «Теперь мой черед». Выбросив руку вперед, я вытянул поле из полусферы в острый угол. Так что само острие вошло в переносицу врага. Османский наемник дернулся, но было поздно. Отозвав дар, я подошел к лежащему на бетонном полу телу с продавленным черепом и спокойно снял с него сперва пистолет, затем к обору. Обыскав карманы убитого, оказался владельцем нескольких пластиковых карт. Все безымянные. Документов у него тоже не нашлось, но это, в принципе, правильно. Вдруг выронит на работе. Выщелкнув патроны ствола, и осмотрел оружие. Определенно, кто-то у династии Цин приторговывает на сторону. Вопрос только в том, пригодится ли эта информация Романовым. Повесив кобуру на бедро, я вставил в нее пистолет. Жаль, у наемника с собой не оказалось лазурного дракона. С автоматом я смотрелся бы эпичнее в новостных лентах. Грохот выстрелов ударил по ушам. Мне на голову посыпался мел, выбитый пулями из гипсокартона, и я поспешно отбежал в сторону, скрываясь за другой панелью. Стрельба не прекращалась. Я услышал крики и уже, лежа на бетонном полу, прикинул план действий. «Обходи!» Дожидаться, когда враг исполнит приказ командира, я не стал. Вытащил трофейный пистолет и снял предохранитель. Польба прекратилась, но расслышать шагов я не мог. Грохот выстрелов, помноженный эхом, качественно проехался по ушам. Погрузиться в транс в таком состоянии не выйдет, как и поддерживать сферу родовой защиты. Силы нужно экономить, так что я перевернулся на спину и направил ствол пистолета в сторону общего коридора. Наемник не стал высовываться во весь рост, а выкатился кувырком, держа автомат, направленным в мою сторону. Короткая очередь прервалась пистолетным выстрелом, и боец раскинул руки на полу. «Валите его!» — приказал командир, и перегородку разнесло от множества пуль. Прикрыв глаза, я дождался, когда пыль осядет, и громко застонал, изображая раненого. Не то чтобы это должно было убедить врагов, но почему бы и нет. из Изрешеченный гипсокартон позволял осмотреться сквозь дыры. Ко мне медленно направлялись трое, держа автоматы наготове Средний держался чуть позади соратников. Он потянулся к поясу и сорвал гранату с болтающегося на ремне под подсумка. «Бах!» Пуля вошла в переносицу, разворотив лицо наемника, и по мне мгновенно открыли ответный огонь. Защита держала пули, куски свинца падали на пол с задержкой, а погибший наемник разжал руку с гранатой. Взрыв хлопнул, осколки со звоном разлетелись по парковке, но враги успели укрыться за гипсокартонными стенами. — Господа, у меня к вам предложение! — заговорил я громко, чтобы меня было четко слышно. Сдавайтесь прямо сейчас, и род Романовых предоставит вам лучшего адвоката в стране. Всего-то и нужно будет сдать вашего нанимателя. Подумав, проверил количество патронов в пистолете и добавил. Слово дворянина. Осталось четыре патрона. Пора перебираться за автоматом. Впрочем, можно поступить и иначе. Сдавайтесь, княжич, — предложил мне командир наемников. Вам некуда бежать. Ваша защита долго не продержится. Русские не сдаются. Сосредоточившись, я дернул сферой защиты, лежащей в нескольких метрах тело убитого наемника. С шорохом и скрежетом труп проехал полметра по бетонному полу, и в него тут же угодила сперва очередь, а затем и граната. Мне осколки не повредили, но в голове зашумело, и я подтянул лазурного дракона отдельно от тела хозяина. Щелкнув затвором, вынул патрон, быстро вернул его в магазин, и, переведя оружие в режим одиночной стрельбы, я стал медленно подниматься на ноги. Раздался стрек от автоматов. На меня вновь полетели облачка пыли, оседающие на полусфере защиты. Держать ее было уже трудно. Взрывы на близком расстоянии никому здоровья не прибавляют. Но все же я смог утвердиться в вертикальном положении. «Иду на «вы»,» — стиснув зубы, прошипел я, шагая в сторону коридора. Первый наемник получил пулю в плечо. Обидный промах. Второе попадание в бронежилет, и только третий выстрел добил противника. В защиту ударила россыпь свинца, и я вынужденно сузил кокондара. Второй враг лупил, не переставая через перегородку. Я выстрелил в ответ, ориентируясь по пятну в дырах гипсокартона. И, кажется, попал. Враг затих. Очередная граната упала мне под ноги, и я толкнул ее обратно щитом. Снаряд откатился метров на пять, прежде чем сработал. Я успел отступить за перегородку и сесть, снижая расход сил на защиту. Сплюнув пыль с губ, я поднялся на ноги, и вновь вышел в проход, но пострелять больше не успел. Со стороны входа раздался громкий голос. «ЦСБ! Немедленно прекратить огонь, бросить оружие и встать на колени с руками за головой!» На парковку, слаженно топая ботинками по бетону, ворвались два десятка бойцов в черной форме. На головах шлемы, спереди топают безопасники со щитами, из-за их спин торчат стволы автоматов, ружей, а над всем этим работает поле мобильных подавителей. Отключать способности к магии. Я сложил автомат и вытащил пистолет из кобуры. Встав на колени, заложил руки за голову. Естественно, защиту снимать не стал. Наемники могут предпринять самоубийственную атаку. Меня быстро взяли в кольцо, прикрыв щитами. Один из бойцов ловко проверил мои карманы и хлопнул по плечу. «Встать!» Я подчинился. Спорить с готовыми распотрошить тебя бойцами, когда защитный дар не пашет — попросту дурость. К тому же они здесь ради меня. Отряд разделился на две части. Пятеро остались со мной. Тот, что обыскивал меня, потянул за плечо к выходу. Остальные полтора десятка двинулись вглубь стройки, и через минуту началась просто сумасшедшая перестрелка. Наемники подорвали несколько гранат, отчаянно сопротивлялись, но через пару минут все было кончено. Воины ЦСБ возвращались, волоча трупы противников за ноги. На бетонном полу оставались кровавые дорожки. С лиц боевиков не стали снимать маски, и в большинстве случаев это было даже кстати. Мало приятного видеть изувеченные лица. Меня как раз вывели наружу, где я первым делом заметил автобус с ярким царским гербом. На нем и прибыла кавалерия. За территорией стойки уже торчала толпа журналистов, зеваки снимали на телефоны, стоял гвалт, говорили все одновременно. Только заграждение, установленное и охраняемое полицейскими нарядами, не давало любопытным сунуть нос на поле боя. Сотрудники подвели меня к своему автобусу, откуда быстро выскочила девушка в медицинском халате, наброшенном поверх бронежилета с аббревиатурой «ЦСБ». «Княжеч, позвольте вас осмотреть», — равнодушным тоном произнесла она. «А ничего такая, несмотря на холодность во взгляде. Длинные светлые волосы, убраны в пышный хвост, среднего роста, чуть ниже меня, тоненькая, но с приятными округлостями. И униформа ей к лицу». «Конечно». Отозвался я, проходя внутрь машины вслед за медсестрой. Внутри подпылевых госпиталей отведен небольшой закуток. Стоило мне в него войти, девушка задернула занавеску. «Раздевайтесь», — приказала она нетерпящим возражений тоном. Мне едва хватило такта, чтобы воздержаться от рвущейся наружу шутки. Скинув испачканный пиджак, я расстегнул рубашку и потянулся к ремню. «Давайте чуть быстрее, княжич», — поторопила девушка, развеивая очарование. Оказавшись голым, я повертелся под ее внимательным взглядом и был усажен на кушетку. Только сейчас заметил длинную царапину на задней стороне бедра, но как ее получил, вспомнить так и не смог. Сестра быстро промыла рану, прыснула из баллончика по всей длине и, прилепив ленту пластыря, приказным тоном распорядилась. «Одевайтесь и на выход, и не задерживайте мне еще наших мальчиков смотреть». Благодарю за помощь, сударыня. Она бросила на меня недовольный взгляд. Я фельдшер ЦСБ, княжич. Извольте покинуть пост, вы мешаете мне исполнять свой долг. Такого отповеди я не ожидал. Молча оделся и быстро вышел из-за занавески. Бойцы ЦСБ уже заняли свои места в автобусе, а одному помогли соратники пройти на освобожденное мною место. Я проводил их взглядом и, приняв решение, обратился к сидящему ближе остальных к выходу. господа офицеры «От лица рода Романовых приношу вам свою благодарность за спасение. Если вам когда-нибудь потребуется помощь, вы всегда можете ко мне обратиться». И, не дожидаясь ответа, покинул машину. За моей спиной тут же захлопнулась дверь. В лицо ударили вспышки камер, но мне загородили обзор люди в униформе с гербом Романовых на Лацкане. «Княжич!» — вперед выдвинулся Виталий и протянул мне телефон с горящим вызовом на дисплее. «Я здесь, отец!» Мазнув пальцем по экрану, я приложил аппарат к уху. «Немедленно домой!» — недовольным тоном велел глава рода Романовых и оборвал разговор.